Эпилог «Мама, расскажи сказку!» «Нет, сказку не интересно Лучше расскажи, как вы с папой познакомились!» Перебила младшего брата Линда. «Устраивайся удобнее рядом со мной на диване!» «Он влюбился в тебя с первого взгляда и поцеловал, да? Ведь ты у нас такая красивая!» Я со вздохом отложила книгу в сторону. «Неправда!» Закричал Ирвин, пытаясь втиснуться между мной и сестрой. «Это мама в папу первая влюбилась!» Потому что он спас её, как отважный рыцарь. «Не спорьте, а то не буду ничего рассказывать». Сурово пригрозила я, и дети послушно притихли. На самом деле, я уже несколько раз отвечала им на бегу, как всё было, опуская некоторые детали. Видимо, получились настолько разные версии, что дети совершенно запутались. Вспоминая сейчас, как всё произошло десять лет назад, как всё было запутано, я их понимаю. поберегись — крикнул появившийся в портале ринтан и мы послушно приснули в стороны. Посредь гостиной тотчас же рухнула клетка с остальными прутьями и раздался страшный рык. «О, папа Кривозуба принёс!» — обрадовался Ирвин. «А мне, как всегда, ничего!» — обиженно сложила на груди руки Линда. «Все развлечения младшему! Вы его слишком балуете!» «А к тебе тётушка Евдокия скоро приедет, привезёт редчайшую огненную элементаль, уже ручную!» Намекнула я на подарок, и дочь сразу перестала дуться. Дуняша превратилась в прекрасную молодую девушку с уникальным даром. и в этом году поступала в Академию зла. Зная её плещущую во все стороны энергию и шила попасть, мне заранее стало страшно за преподавателей. Правда, она до сих пор не определилась с факультетом, и о надвигающейся катастрофе в лице огненной кикиморы я предупредить никого не могла. Линда унаследовала мой огненный дар а Ирвин – некроманский дар Рентана. А ещё он не боялся никаких монстров и изучал их чуть ли не с рождения под присмотром отца. Наш мики страдал, как страдают коты при появлении детей в обычных семьях. Зато бабушка с дедушкой во внуках души не чаяли и просили приезжать чаще. Из подвала вышел Хэй и унёс клетку вниз. Рентан глянул на часы. «Через час практика у старшего курса. Успеем пообедать» подошёл ко мне, приобнял, поцеловал в щёку. «Как вы тут, мышата!» «Вот, я указала на детей. Требуют историю нашего с тобой знакомства». «И свадьба!» — добавила Линда. «Какая у вас была свадьба? Яркая? Красивая?» «Очень красивая. Одна в мире мёртвых, когда связала нас клятва. Вторая в доме у ректора, когда ринтан сказал, что никуда меня не отпустит. У нас их было две». Усмехнулась я, и дочь взвыла. «Расскажите!» Я перевела многозначительный взгляд на мужа, но он помотал головой. «Нет-нет, сама выкручивайся. Ко мне, только если кто-нибудь окажется при смерти». «Ах так!» «Ну ладно, слушайте». Мне приснилось, что я умерла. «Для вас читала лоза».